Глава восемьдесят Мы с крестьянам были влюблены, счастливы и беспечны. Вначале тщательно скрывались, но потом переместились с просторов чetty в наш дом. Мне нравилось здесь, уютно, все знакомо и напоминает о тех временах, когда не приходилось прятаться. Гарри ничего не подозревал, усыпленный моим показным хорошим отношением к нему. Может, решил, что лед тронулся и я вскоре созрею для брака с ним. Наивный. На работе все было как всегда. Я оставалась работником отдела тайн и при этом ни разу не была допущена до работы с заданиями. Гарри следил за моей магией, которую мне стало проще сдерживать с появлением кольца. Больше неосознанных выплесков не случалось. Я очень тосковала по Тети, и мы частенько встречались в нейтральной зоне отдыха нашего отдела. Для маскировки Подруга скидывала черную кожаную куртку с шипами и накидывала кофточки разных цветов, чтобы не примелькаться. У меня не было секретов от подруги. Я рассказала ей все о наших отношениях с Крисом и призналась, что мы женаты. «Не может быть!» – ахнула Тети. «Как ты вышла замуж и даже не сказала мне об этом?» «Не сердись», – попросила я. «Никто не знал, даже мои родители. Но теперь знают мои подруги Алиса и Лана», поэтому не могу скрывать и от тебя. Ведь ты мне очень дорога. Тетти обняла меня. Ты тоже дорога мне. Она рассказала мне, что часто гостит у родителей. Они все ждут, когда она выйдет замуж и подарит им внуков. Но вместо серьезных отношений она встречалась с драконами. Ну ты даешь, я покачала головой. А что тут такого? Ни обязательств, ни детей. Куда мне рожать? Ты что смеешься? Какая из меня мать? Детям нужно внимание, любовь, забота, а у меня только одна работа на уме. Если честно, я и сама не представляла Тети в роли рачительной родительницы. Только смотри, не залети от одного из своих драконов, а то будешь нянчиться одна с маленьким дракончиком, пока его папа будет нежиться в постели другой женщины. — Ты лучше за себя беспокойся, подруга, — рассмеялась Тети. Каждую ночь и все выходные проводишь в объятиях мужа. так что стать матерью у тебя куда больше шансов, чем у меня. Я даже застыла от ее слов. Не то, чтобы я не хотела детей, но сейчас я не думала о них. Ха, какой там думала, я даже напрочь забыла о детях и о том, что бывает при близости с мужчиной. Но при этом беременность не наступала. Это, конечно, хорошо, потому что сейчас точно не время. Но оставался вопрос, почему я не забеременела, Хоть для этого был тысяча и один повод. «Я бесплодна? Или бесплоден Крис?» «Ты чего задумалась?» – забеспокоилась Тетти. «Или ты уже...» Она замолчала, многозначительно глядя на мой живот. «Ничего не уже», – осадила я ее. «Мы предохраняемся». «Разумно», – рассудила она. А я поняла, что разумности у нас с Крисом не было ни грамма. Должны были озаботиться последствиями нашей связи. но не озаботились. Любовь в голову ударила, так мы остатки мозга растеряли. Впрочем, хорошо, что пока все было хорошо, только полагаться на это хорошо было по меньшей мере неразумно. Чтобы понять причину бесплодности, я этим же вечером уединилась в Чете, создав себе небольшую беседку, парящую в небесах. Переместившись туда, воззвала к своей магии. Она не заставила себя ждать. запульсировала во мне, жаждой творить чудеса. Но чудес от нее не требовалось, а лишь побыть гинекологом, чтобы поставить диагноз. Сконцентрировавшись, спросила, почему не беременею. А разве нужна беременность? Впервые магия вступила со мной в бессмолвную беседу. Прежде мы с ней общались на уровне чувств, эмоций, интуиции. Теперь же я услышала ее голос в своей голове. «Нет, не нужна!» Но ведь она наступает не тогда, когда нужна, а тогда, когда заблагорассудится. Так бы и случилось, если бы не твой оберег. Оберег? Какой? Ты носишь его на пальцы. Или думаешь, что это простое украшение? Нет, не думаю. Только не знала, что кольцо защищает меня от всех необдуманных поступков. «Оберегает», — поддакнула магия. «Ну, слава духам магии!» «Если я сама не в состоянии подумать о собственной безопасности, то хоть кольцо предохраняет от неприятностей и неожиданностей». Магия затихла, а я хотела узнать у нее побольше всего. Раз уж у нас получился диалог, я задала самый важный для меня вопрос. «Кстати, а когда мне нужно пролить кровь на сакральный камень?» «Хочешь избавиться от меня?» Магия явно осталась недовольна. «У меня нет выбора». Попыталась я примириться с ней. Знаю. К тому же любовь, бушующая в тебе, довела меня до крайней степени могущества. Если бы не кольцо, ты не смогла бы сдержать меня. Я знаю, что могу привести тебя к гибели, если ты не разделишь нас. Это прозвучало почти как угроза. Мне даже стало неуютно при мысли, что внутри меня бомба с замедленным механизмом. Я жду знака, чтобы пустить тебя на доброе дело, предначертанное нам шаром судьбы. Было предсказано, что благодаря тебе неволшебный мир обретет свет, так что я намерена следовать предсказанию шара судьбы. А как только мы с тобой разделимся, я стану обычной магной. Прости, но я не хочу больше терпеть твою власть над моей судьбой. Мне необходимо вернуться к нормальной жизни. Надоело прятаться. Понимаю. Казалось, что магия готова посочувствовать мне. Но время еще не пришло. Ты не сможешь сделать это. Не смогу? Что может быть проще? Терпение покинуло меня. Порезать палец и окропить камень? Еще не время. Магия была неумолима. Я вздохнула и вышла из Чети, посчитав разговор оконченным. Ждать уже надоело, но выбора не было. Видимо, магия была не готова расстаться со мной, поэтому тщательно выбирала случай. Так что не буду ее торопить, ведь главное – не навредить.